Я лежу на мягкой хвое, жую сочную травинку. Место сухое, возвышенное, обдуваемое легким ветерком, который создает прохладу и относит к мошку. Смотрю в небо, немного щурюсь. Сияние дня, просвечивая сквозь качающиеся ветви, слепит меня чередованием света и тени. Ведь что такое жизнь? Слышу я сквозь полудрему. Чаца жизни света, которое на время поселяется в теле, а потом, когда тело преждевременно гибнет или полностью завершает предписанный ему путь, частица попадает обратно к своему истоку, но от одного человека она возвращается приумноженной, а от другого еле мерцающей. И когда я это поняла, Мне стало ясно, в чем состоит цель человеческого существования и в чем разница между добром и злом, ибо это очень и очень просто. «М-м-м», — лениво мычу я, — «лень разомкнуть губы, чтобы выговорить и в чем же?» «То, что способствует развитию твоего жизнесвета — добро. Все, что его ослабляет — зло». «Ну, а про цель жизни ты, конечно, сама поняла. Жить нужно так, чтобы твой жизнесвет не зачах, а достиг наибольшего расцвета». «М-м-м-м», издаю я глубокомысленный звук. «Есть действия, которых следует избегать, и есть действия, которых избегать нельзя». А какой из поступков относится каждая из этих категорий тебе подскажет внутренний голос ибо каждый человек даже самый глупый и самый скверный в глубине своего я всегда знает какой его поступок на пользу жизни свету, а какой во вред но скверный человек тем и скверен что находит оправдание и отговорки лишь бы не следовать списку простых и ясных правил. перваяер из которых гласит что она делает ты с ума сошла я затыкаю уши все равно иван иваныч не увидит мне хочется уснуть и увидеть во сне давида хотя бы разочек но я так устаю что никаких снов мне не снится так тебе и надо свинья отворачивающая пятак от рассыпанного жемчука из за твоей дурости Простые и ясные правила Ивана Ивановича остались мне неизвестны. Бог весть, сколько из-за этого я совершила в своей жизни нелепого и недостойного. Мы добрались до заброшенной столицы Амурской Калифорнии за девять дней. Прекрасный результат, свидетельствующий о том, что Иван Иванович не ошибся в масти нашего проводника. Оширная вырубка, где когда-то стояли сотни домов, успела зарасти разнолесьем и кроме ям до да гнилых остатков бревенчатых срубов ничто не напоминало о недолго и бурной истории золотой республики. Сначала когда иван иванович остановился на вершине низкого покрытого ельником холма и объявил: вот центр поселка здесь было правление. Я подумала не заблудился ли он. но потом заметила торчащий из мха ржавый угол, не без труда вытянула жестяную вывеску и прочла на ней трудноразличимые буквы «Управление Желтугинскими приисками». Иван Иванович машет вниз на заросли. «Этот пустырь назывался Орлиное поле. Там были гуляния и сборища, а тут наверху стояли две пушки». из них палили когда президент хотел держать речь или когда объявляли смертные приговоры прямо рядом с правлением вот здесь показал он на буйные кусты был дом самого диктатора с гладкими круглыми колоннами руки рассказчика сделали поглаживающее движение и деревянной башней откуда он обращался к собравшимся а еще он поставил там большой телескоп И по ночам смотрел из него на зв звезды. Так мне говорили наши китайцы, которые не знали, что такое телескоп и думали, что правитель по большой трубе читает волю небес. Я ведь и сам-то лишь много позднее понял, чем занимался на башне грозный и справедливый повелитель желттуги, которого кстати сказать, несколько лет спустя я повстречал в Екатеринбурге. где он служил младшим маркшейдером на шахте и ни у кого не вызывал интереса потому что про амурскую калифорнию в тех краях не слыхивали а человек такое существо что в одних обстоятельствах он может быть великаном а в других же карликом и бывший распорядитель жизни и смерти пятнадцатьнадцати тысяч подданных влачил в екатеринбурге существование мелкой сошки По субботам пил в трактире дешевое пиво и мечтал накопить деньги на драпоое пальто. На этот раз я и не заметила, как память утащила меня в свои недра. Но я уже не в палате, вернее не только в палате, но еще и на холме. Верчу головой, тяну шею, не могу поверить, что мы наконец уцем.